Издательство 1С Publishing и студием DM Vision представляет. Василий Клептонов, Мила Бачёрова Гром гремит дважды. Книга третья: Гамбит. Глава 1. Четвёртая техника. Тяжело работать телохранителем. Если, во-первых, ты никогда телохранителем не работал, во-вторых, твой объект, пацан, которому вечно нужно куда-то нестись на поиски приключений, а в-третьих, у тебя есть ещё и настоящая цель в жизни, на которую вечно не хватает времени. Ах, да, в четвёртых В четвёртых тяжело работать телохранителем, будучи недоучкой. Чтобы компенсировать хотя бы это, я сейчас и сижу посреди внушительных размеров тренировочного зала. Именно сижу, да. Потому что Делун, мой новый учитель, это не Вэйшь. Вэйшь всю жизнь обучал простых парней, а я оказался особенным, избранным духом. Если руками и ногами махать Я под руководством Вейша научился вполне терпимо, но развивать духовные техники он не умел. И свое неумение мастерски прятал за смелости импровизации. Когда дал он впервые посмотрел на мои таланты, он только головой покачал, а я усмехнулся: "Ну да, известное дело. Забудьте все, чему вас учили в школе. Сколько раз я такое слышал. Первые три техники, открывшиеся тебе." говорил Делун, задумчиво глядя в пол. Это база, говорящая лишь о твоём исходном уровне. Тебе открылись две воздушные техники, это хорошо. У тебя большой потенциал. Но тебе нужно учиться с ним работать по-настоящему. В ближайшее время тебе откроются ещё три техники, которые определят вектор твоего дальнейшего развития. Вздохнуть я себе тогда позволил только мысленно. С годами учиться становится всё сложнее и сложнее. А часть это обусловлена тем, что надо уже работать, а часть неизбежным старением мозга. Но так уж получилось, что сейчас я занимал тело молодого пацана, у которого с мозгом был полный порядок. Поэтому да, я мог позволить себе учиться. А всё неприятье этого процесса было чем-то вроде фантомной боли из прошлого. Меня интересует та техника, сказал я, которую использовал Ньянзу, когда его стало много. Я неоднократно давал полный отчет о той драке, которой закончился турнир, и теперь мог на нее запросто ссылаться. Темные отражения, тут же сказал Делум. Это сложная техника, доступная лишь высокоорганизованному разуму. В ближайшие годы тебе с ней не справиться. Чем пытаться допрыгнуть до луны, лучше приберись у себя дома. В этом была особенность Делуна. Он, кажется, на ходу изобретал всякие пословицы и поговорки, причём произносил их так, будто это были широко известные истины. Чтобы идти дальше, тебе нужно будет связать своего духа с миром, в котором ты живёшь, миром вечным. Иначе он пожрёт тебя. Мир пожрёт Уточнил я. Дух. Ты связал его с болью. Боль убивает тебя, и дух убивает тебя. Так не должно быть. Тебя учили неправильно. Нам предстоит всё изменить. И мы всё меняли. Внешне это выглядело так, будто мы сидим посреди огромного пустого зала. Иногда стоим. На мой взгляд, такие же тренировки, Можно было проводить хоть в тюремной камере. Но я изо всех сил старался сдерживать скепсис. В конце-то концов, мне действительно было необходимо научиться пользоваться духом. Имелись подозрения, что Кианг тоже избран, иначе как бы он умудрился захмутать Нянцу, гордость и оплот клана Джоу. На открытие четвёртой техники ушла неделя. Техника называлась Зеркало зала. И для её освоения Делон принёс нечто вроде фишек для покера, только деревянных. Тренировка начиналась с того, что я брал нож и старательно вырезал на одной стороне фишки иероглиф, и на другой тоже. Таким образом, в зависимости от того, с какой стороны начинать читать, получался либо зеркальный дракон, либо зеркало дракона. Калиграфия в число моих уменй не входила. Эй, тот, что тело я занимал, по-видимому, школу, если и посещал, то особенно там не напрягался. Так что необходимых моторных навыков у меня не было. Писать иероглифы тоже пришлось учиться. Но через пару дней начало получаться вполне себе сносно. Зато дальше начинались проблемы. Зажмя мулет в правой руке, Делон называл фишки амулетами. Закрой глаза и постарайся ощутить солнце у себя в груди, своё истинное сердце. Не представить, а именно почувствовать. Солнечные лучи пронизывают всё твоё тело, затем весь мир. Весь мир состоит из солнечных лучей. Перемести амулет в левую руку. В первый раз я переложил фишку из одной руки в другую. Делун посмотрел на меня как на идиота. Взгляд чем-то напомнил мне Вэйжа. Я даже приготолся получить палкой. Но у Делуна палки не было, она была у меня. С этой памяткой, оставшейся от Вэйжа, я не расставался. Носил палку за спиной, разделённую на две части. Длина как раз позволяла быстро выхватить палку и пустить в ход. Хотя пистолет в кобуре подмышкой, которым я обзавёлся, приняв статус телохранителя Юна, ощущался пока более родным и надёжным. Не разжимая кулака, уточнил Делон: "А? Что ж вы сразу не сказали?" усмехнулся я. Однако учитель смотрел выжидающе и серьёзно. Я вздохнул, закрыл глаза и постарался почувствовать солнце. Что мне ещё было делать? За эту неделю мне много раз хотелось сказать Юну, новоявленному главе клана Чжоу, что мне в учителя достался сумасшедший. Я ничего не делал, только сидел, сжимая в руке дурацкую фишку, а Делун сидел напротив меня. Иногда я видел своего дракона. Он дремал во тьме, лишь время от времени приоткрывал глаза и смотрел на меня. Весь его вид, казалось, говорил: Хочешь, чтобы я тебе помог? Покажи мне настоящую боль. Этому чудовищу по силам было не то, что переместить жалкую фишку. Он мог бы, наверное, весь мир разобрать на молекулы. Если бы у меня, конечно, хватило сил выдерживать такую боль. Почему именно эта техника? спросил я Делуна, открыв глаза. Кто определяет, чему именно я должен учиться? Я определяю. Не моргнув глазом, ответил Делун. Для этого и есть учитель. В отличие от Вейша, я могу видеть отражение твоего духа в твоих глазах и вижу, какие техники поведут вас обоих дальше. Вы ж тоже видел духа, заметил я. Делун улыбнулся. Возможно, он так говорил. Он научил меня с помощью духа чистить организм от всякой дряни. Про свою способность не зависеть от таблеток я по ряду причин пока предпочитал молчать. Получил на месяц флакончик старого доброго лекарства и спрятал его в нашей с ней квартире. Какой дряни? спросил Далон. Яд? пожал я плечами. Алкоголь. Несколько секунд Далон вглядывался мне в глаза, хмыкнул. Вот она что. Теперь понятно, почему тебе так трудно. Ты уже признал своим учителем Вэйжа и открыл четвёртую технику под его руководством. Поэтому ты мне сопротивляешься. Ты оказался в тупике, но я помогу тебе открыть путь. Всего-то лишь надо почувствовать солнце, уныло переспросил я. Нет. Этот путь не приведёт никуда. Что делал Вэйж? Как видел это ты, когда открывал четвёртую технику. Рассказывать о том, что выш попросту врезал мне палкой между глаз, я постерёгся. Видел дракона, сказал я, который боролся с белым пятном. И ты теперь можешь видеть дракона, когда хочешь? Ну, в целом, да. Так не теряй же времени. Вскричал обычно спокойный Дулун. Узри его и сообщи ему своё желание. Переместить фишку? уточнил я. Моё желание открыть технику. Я закрыл глаза и без труда увидел дракона. Он проснулся, валял в кнате беззвучно, смотрел на меня, будто ждал приказаний. Техника зеркало зла. Как ещё ему сообщить, что я хочу её открыть? Мы с драконом смотрели друг на друга, и вдруг он оскалил зубы, бросился на меня. Я почувствовал забытую боль от его укусов, закричал там в темноте и ударил в ответ, отрывая от себя эту злобную тварь, с которой до сих пор так и не научился толком управляться. То он был моим союзником, лучше которого и представить нельзя, то наоборот врагом. Он убивал меня и помогал мне выжить. Делает порой то и другое одновременно. Духи существ и нового мира гремел во тьме голос Делуна. Духи не имеют ничего общего с людьми. Они не понимают людей, а люди их. Лишь у немногих людей в душе есть нечто, напоминающее духам их родную природу. И таких людей они удостаивают своего общества. Дух даёт возможности не подвластны обычным людям, а взамен получают возможность жить на земле. Но дух всё равно не понимает тебя. И именно поэтому мы привыкли уподоблять духов животным, которых можно выдрессировать. Ты можешь научить трюкам тигра или птицу, но это не значит, что они начнут тебя понимать. Так же и с духами, только немного сложнее. Добейся верного действия и поощри Зеркало зла. Пока только зеркало зла. Дракон кусал меня. Я отталкивал от себя его морду, рыча от напряжения. Да какого же чёрта я дерусь с самим собой? Эта мысль меня разозлила и одновременно успокоила. Пожалуй, на самого себя я и разозлился и в то же мгновение перестал драться. Ражались зубы дракона. Мы остановились вдруг напротив друга. смотрели не моргая. И вдруг я понял, что смотрю на себя. Парня в чёрном ифу посреди бескрайней черноты. Смотрю и чувствую свои крылья, свои лапы, чешую. Я открыл глаза и увидел перед собой Делуна, который вглядывался в меня как гадалка в хрустальный шар. "Очень увлекательно", сказал я. "Открой ладонь". Учитель проигнорировал мои слова. Я со вздохом раскрыл правую ладонь и вздох умер на середине. Ладонь была пуста. Тогда я перевел взгляд на левую руку, разжал ее и увидел прах, деревянную тряпку. Отлично, сказал Долун. Ты освоил технику. Осталось лишь совершенствовать ее. И зачем вообще нужна эта техника? Спросил я высыпав трюху на пол. Как мне поможет в бою способность переместить что-то из одной руки в другую, при этом разрушив? Если дела пойдут совсем плохо и мне придется зарабатывать на жизнь фокусами, тогда, конечно. Далун резко встал, оборвав мои слова. Ты уже сталкивался с этой техникой, но, возможно, не понял, сказал он. Суть не в перемещении предметов. а именно в отражении зла. Амулет это лишь инструмент для раскрытия техники. Больше они тебе не понадобятся. Мы будем учиться иначе. Суть техники зеркала зла в том, чтобы любая атака, направленная на тебя, возвращалась обратно. Я вспомнил рассказ не о том, как погиб бродяга, кинувшись с ножом на избранника духа. Потом вспомнил, как Жан стрелял в Нянзуо И пули поразили его самого. Это твоя первая по-настоящему сложная техника, сказал Делон. Не жалей времени на её совершенствование. В драке с достойным соперником она вряд ли сильно тебе поможет, ведь её применение требует постоянной концентрации. И рано или поздно ты упустишь контроль, а соперник превратит эту ошибку в роковую. Но смерть многолика, и она подстерегает не только со стороны достойных соперников. Я покивал. Действительно. Если вовремя заметил стрелка или того же нападающего с ножом, реакция может подвести. Кроме того, в случае со снайпером, реакция поможет лишь уйти с линии огня, а благодаря технике зеркала зла снайпера можно уничтожить так, что он даже не успеет понять что произошло? А почему амулет? Спросил я, кивнув на стопку фишек, оставшуюся на полу. Избранный духом может создавать амулеты из дерева гинкго и вешать на них некоторые техники, пояснил Дун. Например, то же зеркало зла. Ношение такого амулета поможет отразить даже ту атаку, которую ты не замечаешь. Правда это повлечёт за собой разрушение амулета, но возможно спасёт жизнь. И что нужно, чтобы сделать такой? заинтересовался я. То же, что ты сделал сегодня. Пропустите амулет через свой дух, свою энергию. Только при этом не разрушить. Ты научишься, обещаю. Я наклонился и подобрал оставшиеся фишки. Потренируюсь. Побесщал я Далуну. Он кивнул, очевидно, довольный тем, что я наконец начал проявлять рвение в учёбе. Я не стал ему говорить, что задумал. Не был даже уверен, что затея вообще сработает. Но в любом случае я лучше опробую это сам и облажаюсь, чем раскрою возможный козырь человеку, которому я не доверяю. На сегодня тренировка окончена. Поклонился мне Далун. Я поклонился в ответ и пошёл к выходу. Да. Я вошёл в клан Джо. Передо мной извинились. Мне как могли компенсировали многое, хоть и не всё. Я поднялся едва ли не на самый верх. Пожалуй, лучше бы его бросить было нельзя. Окажись я сам во главе клана Джо, руки у меня были бы во многом связаны, а количество обязанностей похоронило бы меня с головой. Я же был телохранителем главы, что давало мне определённую свободу, плюс изрядное влияние. Предполагалось, что я должен быть благодарен и предан. Но я не доверял никому, потому что твёрдо знал одно: те, кто стоят себя выше закона, не могут быть моими друзьями. Клан Чжоу определённо был выше закона, написанного для простых смертных. Клан был свободен. А свобода тяжкое бремя ломающих и пты даже самых достойных и сильных.